Мистер Боффин поднимался все выше и выше по насыпи. А за ним неотступно следовали участники дружеского договора. Венус шел впереди, таща на буксире вега, чтобы помочь ему, если непослушная нога застрянет в какой-нибудь яме. Они как раз вовремя заметили, что золотой мусорщик остановился перевести дух. Разумеется, они тоже остановились в тот же миг. Это мистер Венус и есть его собственная насыпь. Какая? Вот эта самая, на которой мы с вами стоим. Да ведь, они все три его собственные. И он так думает. Но только привык считать своей вот эту. Эту? Да, эту. потому что она с самого начала была ему оставлена. Ее одну он унаследовал по завещанию». Мистер Венус нахмурился. Он наклонился к уху Вегга, ни на секунду не спуская глаз с темной фигуры Боффина. «Когда засветит фонарь, нагнитесь пониже и держитесь поближе ко мне». «Хорошо». Тем временем Бофин снова двинулся вперед, и они опять двинулись за ним. Взобравшись на верхушку насыпи, он приоткрыл фонарь, но не совсем, и поставил его на землю. На верхушке насыпи был воткнут кривой облезлый шест, видимо, простоявший там уже много лет. Близко к этому шесту стоял фонарь, освещая нижнюю часть шеста и небольшой клочок земли. а далее тоненький и яркий луч света уходил в пространство, ничего не освещая. Участники дружеского договора присели пониже, в изумлении прижавшись друг к другу. Не собирается же он выкапывать шест. Может быть, он выдолбен и чем-нибудь набит? Возможно, возможно...